Глава 47 седьмая Хватаю злосчастную папку, сминая в руках мягкий пластик, и выхожу в приемную. Собираюсь дать пару распоряжений Лизе, но осознаю, что она уволилась. По-собственному, как я и приказал. Испарилась молниеносно, словно и не было ее вовсе. Даже не попрощалась. Наверняка в глаза мне смотреть стыдно было. Поведение секретарши только подтвердило мою догадку. Эффектную соблазнительницу ко мне подослали. Намеренно. Признаться, метод слишком нелепый и примитивный. Даже обидно. Неужели меня за полного идиота держат? На секунду готов предположить, что Екатерина... «Всё вдвоём с муженьком провернуло, без высокопоставленных лиц. Однако вспоминаю подкупленный персонал клиники и отбрасываю эту мысль. Всё же кто-то сильный стоит за ними, руководит и помогает». От размышлений меня отвлекает телефонный звонок. Машинально подношу трубку к уху, не посмотрев на дисплей. «Дмитрий, давно тебя не видно и не слышно», — звучит бодрый голос Емельяненко. «Как продвигается дело?» «Хм, впрочем, это не телефонный разговор. Задумчиво тянет». «Вашими молитвами!» — бурчу себе под нос, но, одумавшись, исправляюсь. «Потихоньку, Герман Алексеевич!» «Если тебе моя помощь нужна, ты только скажи!» Чересчур дрожелюбно говорит он. «Только я должен владеть полной информацией, если ты понимаешь, о чем я». «Да, конечно!» «Мне нет смысла скрывать что-то от вас, вы же знаете», — пытаюсь отвечать убедительно. «Вы в курсе всей ситуации?» Емельяненко умолкает. «Кажется, даже через телефон я остро чувствую недовольство, исходящее от политика. Мы оба знаем, что я лукавлю и недоговариваю, при этом он делает вид, что ни о чем не догадывается. После слов Кати я решил не посвящать Герман Алексеевича в тонкости своего бизнеса. Сделал лицо кирпичом и заявил, что все законно, а меня подставили. Озвучил ему официальную версию, согласно которой компания принадлежит матери, а управляет ею совет директоров. На вопрос о мутных схемах пожал плечами и свалил все на сотрудников со словами. «Разберемся, виновных найдем и накажем». Поверил ли о Кате? Не знаю. Но перестраховка никогда не помешает. «Может, в каком-нибудь личном вопросе я смог бы тебе помочь?» Настаивает Емельяненко, делая акцент на слово «личном». «Будь уверен, тебя я поддержу всегда. Любые связи подниму». Откашливаюсь, чтобы паузу выдержать. «Нет, всё в порядке. Благодарю». Бросаю коротко и отключаюсь. «На самом деле...» «Мне нужна помощь. В очень личном вопросе об удочерении одной милой малышки и связи Емельяненко не помешали бы, потому что своих мне, чёрт возьми, не хватает. Не понимаю, в чём дело, но уже пару дней обиваю пороги кабинетов, а меня гоняют как обычного гражданина, заставляют испытать на себе все прелести российской бюрократии». Дошло до того, что я вынужден был попросить у Влада помощи в оформлении медсправок. Ведь список мне предоставили километровый, я будто не ребёнка удочеряю, а автомобиль на техосмотр сдаю, без взяток и на общих основаниях. Благо, хотя бы в Кузене я уверен на сто процентов. Углицкий меня всё ещё недолюбливает, но в помощи отказать не может. И уж точно не предаст. Сам по себе он слишком правильный и чёткий, как компьютерная программа. Одна ошибка и всё — сбой в системе. Так что в ком угодно, но во я не сомневаюсь. И благодаря ему могу не переживать по поводу медицинских вопросов. Братец всё организует быстро и без очереди. Что касается самой процедуры удочерения, то здесь ситуация сложнее. Такое чувство, будто всё против меня. «Емельяненко наверняка бы сделал два счета необходимые бумаги и добился бы положительного решения суда, но...» «Оформи документы как можно быстрее, умоляю, Машу могут забрать в любой момент, понимаешь? И не афишируй, что малышка у тебя. Держи все в тайне, прошу тебя, береги Машеньку!» крутится в голове слова Кати. «Я не должен верить предательнице, но почему-то ее последняя фраза действует на меня, как стоп-кран». Отца я тоже привлечь не могу. На него распространяется легенда о нашем с Машенькой кровном родстве. Уверен, так будет лучше. Предпочитаю, чтобы оба моих родителя были уверены, что это их внучка. Так что на данный момент я остался один на один против системы, винтиком который сам же и являюсь. Парадокс. Или бумеранг. Погружённый в собственные мысли, не замечаю как преодолеваю путь к дому Екатерины. Адрес прописки я подсмотрел в одном из её паспортов и запомнил. Случайный, конечно же. Правда, не могу быть уверен на все 100 что она сейчас живёт с матерью. По моей информации, дом именно родительский. Катя вполне могла вернуться к мужу. И хотя заверяла меня в скоропостижной кончине этого отморозка, я прекрасно знал. Он жив». Навел справки предварительно, выяснил, что Кобылин вернулся в Россию совсем недавно. Буквально за пару дней до того, как меня накрыла проверка. Ха, какое удивительное стечение обстоятельств. Казалось бы, мне нечего делать у Кати. Все и так ясно. Но, вопреки здравому смыслу, я паркуюсь возле двухэтажного дома, окруженного аккуратным цветущим садом. Даю себе ровно две минуты на то, чтобы совладать с эмоциями. Однако ни хрена не помогает. Чёрт! С каких пор я стал таким неуравновешенным? Что эта стерва сделала со мной? Достаточно. Пора превратить последний мост в пепел, развеять по ветру и забыть. Я настроен решительно, но при этом в глубине души надеюсь на... чудо? Как будто мира этого дурацкого «не знаю», в котором каждый так и норовит нож в спину воткнуть. Сам ведь его частью являюсь отнюдь не самой хороший Скорее, наоборот. Быстрым шагом приближаюсь к двери и одним движением со всей силы вдавливаю кнопку звонка. Чтобы наверняка... Отрезаю себе пути отступления. Я должен убедиться. Сегодня... Оборвать ненужную привязанность, чтобы с холодным разумом продолжить борьбу. За Машеньку. За компанию. Наконец, за кресло депутатское, которое обязано стать моим. Катя. Её предательство и вся ситуация тянут меня назад, в пропасть. Делают слабым, а мне это не нравится. Дверь открывается практически сразу, резко и грубо, по-мужски, нараспашку. На пороге... «Долговязый мужчина, изрядно помятый, будто гулял всю ночь. Его продолговатая физиономия кажется мне смутно знакомой, но память на лица у меня отвратительная». В голове возникает единственное логическое предположение, кто бы это мог быть, однако я отгоняю его прочь. Может, всё-таки адресом ошибся, перепутал цифры или вообще улицу неверно запомнил. Но когда за спиной мерзкого мужчины появляется Катя, Последняя надежда обращается в прах. Машинально отмечаю, что девушка заметно похудела и выглядит измученной. Ловлю себя на мысли, что хочется обнять её и забрать домой. Но вместо этого перевожу взгляд на её мужа. возвращаясь в жестокую реальность, где я — главный идиот, которого обвели вокруг пальца. «Дин?» — ошеломлённо выдыхает Екатерина и судорожно сглатывает. Не ожидала? А я припёрся. Правда, сам не понимаю, зачем. Молча протягиваю ей папку. Что я делаю? Преподношу им чёртов свадебный подарок? Ладно, не обедняю, пусть подавится. «Что это?» — шепчет Катя и делает вид, что ничего не понимает. Хорошо играет. Только недолго. Вдруг её лицо проясняется. Стерва даже радости скрыть не в состоянии. ты «На Машу документы оформил», — заявляет неожиданно, вводя меня в ступор. «Неужели так быстро?» «Дим!» Ха — улыбается Катя и открывает папку. Пока она дрожащими руками перелистывает документы, я сканирую её недоуменным взглядом. Пытаюсь разгадать и не могу. Что задумала эта лицемерка? «Зачем опять прикрывается Машей при живом-то муже?» К слову, Катя совсем не выглядит удивлённой его воскрешением. Врала, значит, мне. Мужик, которого, если я не ошибаюсь, зовут Алексеем, мельком заглядывает в бумаги и разбирается в них гораздо быстрее, чем его жена. Безусловно, подонок своего упустить не может. «Дмитрий Николаевич!» — с неестественной улыбкой тянет он. «Невольно дёргаюсь» от мерзкого, подобострастного тона, от распростёртых рук и преувеличенно доброжелательной мордой ещё от того, что Кобылин узнал меня. Конечно, ведь он лично участвовал в реализации плана моего уничтожения и Катю ко мне в постель отправил. Приближаюсь к грани, чувствую, что не могу держать себя в руках. Ещё одно слово из этого вонючего рта и... «Я знал, что вы нам поможете». Не может он угуманить своё лицемерие. «Ваша поддержка весьма кстати для нашей семьи». «Для нашей семьи, мать вашу!» «Впервые в жизни срываюсь, будто со стороны, наблюдая, как мой кулак летит в отвратительную морду кобылина. Веду себя как психопат в стадии обострения, ревнивый и неуправляемый. Плевать, как это выглядит и что обо мне могут подумать». Получаю какое-то больное удовольствие, разбивая кобылину нос и слыша хруст хрещей Тут же хватаю мужика за грудки. Не позволяю ему упасть или осесть на пол. Хочу увидеть его рожу и знать, что он меня услышал. «Я все знаю о вашей грязной игре против меня», — рычу свирепо. «Если бабу не трону», — кивком указываю на его жену, «то ты, тварь!» Встряхиваю сильно. «Бойся!» Кобылин... Лихорадочно машет головой. Вверх-вниз, в стороны. он такой мерзкий, трусливый, слизкий, как червь. Что Екатерина вообще нашла в нём? Бляха, как представлю их вместе. «Не надо!» — всхлипывает Катя. Её фраза бьёт больно. «Девушка на защиту мужа стала? Хотя чего я ожидал?» Отпускаю урода, который всё же является полноправным хозяином. Не только этого дома, но и... Екатерины. Как бы противно мне не было осознавать это и принимать. Я же вторгся на его территорию. Пора успокоиться и откланяться. Я здесь явно лишний. И нет. Несмотря на угрозы, мстить им двоим я не собираюсь. Пока что. «Дима! Мне ничего не нужно!» — обречённо вскрикивает Катя. «Мне... я...» — лепечет сбивчиво и протяжно выдыхает. Смотрит на меня, будто зверёк запуганный, хлопает длинными ресницами, закосывает губу. Каждый её жест, каждое движение, каждое слово — всё это слишком... отвлекает. На мужа своего, который в данную минуту усиленно стирает кровь из-под носа, Катя даже внимания не обращает. Странные у них отношения. Впрочем, они меня больше не касаются. «Бери!» «Бери!» — усмехаюсь ядовито. «Заработала?» — не сдерживаю колкости. Катя заливается румянцем, но буквально через пару секунд хмуро сводит брови. Злится и нервничает, вот только огромные лазурные глаза почему-то поблескивают Не поверю её слезам. Больше нет. Резко разворачиваюсь и спускаюсь с крыльца. В какой-то момент мне кажется, что в спину летит сиплое и до боли родное Дим. Оглядываюсь, но вижу лишь запертую дверь. Значит, показалось. Совсем свихнулся. Помешался на ней. На чужой жене и по совместительству подлой предательницы. Ничего, вытравлю её из мыслей. со временем. Сам виноват, никогда в баб не влюблялся. Не стоило и начинать.